Глава двадцать шестая. Договор с целым миром. «Если с ними нельзя договориться, значит, мы сразимся с ними», – сериал волчонок. Восстановление резерва прошло. Как по накатанной. Пребывание в мире грез тоже оказало на меня невероятное воздействие. Я почти дожила до той ночи, когда фурии навсегда исчезли из истории этого магического мира, где теперь суждено чалиться и мне. Сложно говорить, сколько времени занял этот навязанный сон, но я поняла одно – досматривать крах такой мощной цивилизации, как сарусские ведьмы, выше моих сил. А выходя из молочной пелены, именно этим поделилась с Жаликом. Перед глазами стояли сцены жизни Кетри и ее юной дочери, а смех Фури до сих пор продолжал звучать в ушах. Сон сильно сбивал с мыслей. А мне еще с титанами за стол переговоров садиться – Мать ее, так эту власть. Хорошо. Тихо прошептал жалик, немного устало. В любом случае, основные занятия по боевке закончились, осталась только практика. По голосу было слышно, как фамильяр напряжен. Ну, боюсь, она не только тебя, но и меня подкосит. Не хочу смотреть, как тебя в теле кетры. Ну, ну, тише. Доставь меч прямо из воздуха как маленького, прижала его к своей груди. «Мы с тобой теперь вместе. Никто нас не разлучит». «Да». Как-то излишне эмоционально заявил Жалик. «Ты будешь моей последней хозяйкой. За грань миров мы уйдем с тобой вместе. Я решил это практически сразу. Ты добрая и смелая. Хотя может показаться на первый взгляд, что у тебя нет внутреннего стержня. Однако он есть. Ты как я». «Самая лучшая сталь. Ой, смотри, это не наш ректор там дрыхнет в кустиках». Минутка откровения разбавилась с мешками, пусть и раздающимися в моей голове, но тяжесть на сердце сразу рассосалась. Поговорить о таком заявлении жаликом я решила чуть позже. Всмотревшись в большие листья растения, чем-то похожего на земной лопух, только слегка генно-модифицированный, зажала рот рукой. Демон спал прямо на земле, прикрывшись полами своего плаща. Поза эмбриона двухметрового дяди выглядела комично и умилительно одновременно. Особенно руки, соединенные вместе и отправленные под щечку. Преобразовав меч обратно в тату на запястье, присела на корточки и... Какой он миленький. Рука сама потянулась к челке демона, упавшему тому на лоб. «Руками только не трогай, он вовсе не...» Я только коснулась пряди, как небо поменялось местами с землей, а надо мной навис ректор Нима, придавливая меня своим телом к лопухам. Мне бы возмутиться, но так приятно, чтоб меня... Да и острое лезвие ножа не особо располагает к беседе. Мужчина сонно моргнул и также моментально откатился в сторону, хмурясь. — Извини. Стайлс помог мне подняться и даже сам отряхнул подол платья, которое, честно говоря, поднадоело. «Реакция? Ты как?» «Нормально». Прикусив губу, без зеркала поняла, что щеки пылают алом. «Резерв?» «Полный». «Отлично». Ректор сделал шаг назад и перешел на деловой тон. «Тебя не было четыре дня. Титаны в городе. Почти в полном составе. Нет ногини не из цароса. Но Тиса Натар отошла от дел. Насколько я понял из объяснений Ильяра. Она в их совете кто-то типа... библиотекаря. Демон запнулся, теряя серьезность. Ухмылка мелькнула на губах Стайлса на какую-то секунду. А у меня сердце удар пропустило. Ух, оказывается, я скучала по нему. Вокруг Скарлона стоит охранная система моей академии. Продолжил излагать краткую суть до дела ректор. Поэтому нашествие половников из всей части Сорору удалось избежать. Совсем? Я удивленно приподняла бровь. Честно сказать, учитывая разговоры с Анти, я ожидала, что хотя бы свежие отношения явят себя. Маро усмехнулся, указывая на арочный проход из растительности, пропуская меня вперед. Ты не ошиблась. Но щитовой заслон Нима так просто никому не преодолеть. К тому же титаны убедили народ, пока не напирать с требованиями пока не достигнутся договоренности с Фурией и ее освободившимися стражницами. Так что вся эта куча мала разбила шатры под уже моим куполом. Что-то поменялось между нами. Или нет? Одно точно я могу сказать, общаться с Моро стало куда проще, когда он не стучит в грудь кулаком и не требует меня поддержать его стать невестой. И самое забавное, что сам демон прекрасно понимает это, словно прозрел или одумался. Но я была бы не женщина, если бы даже такое поведение не раздражало меня. Холодный какой-то. Нет. Холодным он не был. Нет. Холодным он был до. Сейчас вообще ледяной. И разговаривает со мной, как будто перед генералом рапорт читает. Блин. Все оказалось куда хуже, когда мы оставили лес позади и вошли в город. Ректор стал позади меня, как страж. Непроницаемое лицо, пыльная мантия и потрепанный вид не смущали ректора. Мне же его видок рассмотреть подробнее не удалось. На улице высыпали гарпи и горгули, и они преклоняли колени, заставляя меня позабыть о идущем позади демоне и замкнуться от собственного смущения. «Как же я всего этого не хотела!» – натурально обливалась слезами моя душа. «Ну почему? Почему все сложилось именно так? Я никогда не стану свободной с такой-то ответственностью!» В груди теплилась одна надежда на жриц и Сантью Слорен. «В конце концов, я выросла в федеративном государстве, без всяких монархов. Пусть создают свою раду, или что там на саруре принято, и сами следят за порядками. Я только проконтролирую договор с титанами. Во всяком случае, просто посижу с каменной миной, пока взрослые порешают свои политические дела. Прогрессорство – это не мое. Сила». Вот что я могу предъявить, если увижу или почувствую несправедливость. А в остальном сами пусть налаживают свой быт. Как я уже говорила, не средневековье. Титане в составе семи человек встретили меня на ступенях белоснежного здания школы Гарпий. Помимо титанов нас ждали правители трех империй. Оно и понятно, дело непростое. Цельная раса открыла границы. И те условия, по которым Гарпии жили, больше никого не устраивают. За мной шло настоящее шествие. Все, кто встречал на улочках города и преклонил колено, выстрелился следом за ректором Нима. Их поддержку я чувствовала спиной, даже не оборачиваясь. Больше всех мне запомнились четыре моски: задумчивого главного Титана и его жены Сирены, озадаченно смотревший на крылатых стражниц и серых, мощных горгулей. Зизрано Моро с его фирменным хитрым прищуром и выражение лица Соломон пальчики которые переплетались с молодым наместником Цароса. Принцесса демона вхмурилась и поджимала губы, явно чем-то недовольная. «На место любимой невестки даже не претендуй!» Жалик противно захихикал. «Ревнивая зараза! А ты ее любимого братца под себя в барани скрутила!» «Какой бред! Никто никого не крутил!» «Достала!» Задрав нос, прошла мимо демоницы. Прямо к сирене, к темному фениксу. «Доброго!» Оценив солнце в зените, хмыкнула. «Времени суток. Можем начинать?» «Так сразу. Не желаете утолить голод?» Очень вежливо поинтересовался Ильяр Моро, сдерживая улыбку. «Вас не было почти неделю». «Четыре дня», уточнила сильно растянутый диапазон графика, полагаясь на сведения своего ректора. «Откушаю в Ниме». Обмен подошел к своему логическому концу. Мне пора возвращаться обратно. Домой. Надеюсь, что мне показалось, но со стороны демоницы послышался зубной скрежет. Сирена напротив мило улыбнулась. Интересное заявление. То есть, с Карлон своим домом вы не считаете? Пришла моя очередь скрепить ималью. Неудобный вопрос, но я решила для себя отвечать честно. Нет. Резервация? Вообще, мягко говоря, домом считаться не может, а то и пойдет речь в отношении Гарпий. Что касается меня, на ближайшие пять лет мой дом ним. Если вы закончили с вопросами, я бы хотела перейти к основной части нашего здесь присутствия. Санти сильно нервничала, приняла образды гостеприимной хозяйки на себя, видя, что я не настроена на вежливый диалог с новоявленными титанами. Ты, чего такая злая? «Сама не знаю. Понимаю, что эти титаны с куполами Фури ничего сделать не могли, но они в принципе ничего не делали». «Ты не права». «Самой в диво, но мой фамильяр стал оправдывать молодой выводок титанов». «Эти вот двое только заступили на свою должность, а уже столько сделали для мира. Я проштудировал историю и новостные вырезки последнего десятилетия. Изменения кардинальные». Мелкие не виноваты, что их прошлой реинкарнации начудили на миллион лет вперед. Кейт так и вовсе того спал сном беспробудным, пока эта блондинистая и не явилась, свалившись прямо на стол к ректору Оралимской академии. Ладно, буду улыбаться. Так пойдет? Но гнуться под них я не собираюсь. Все равно отстаю право стражниц по полной и выбью для своих территорий фурий. Эх, зря на сию не соглашаешься. Из тебя получилась бы самая достойная королева. Лорка тоже будет хорошей. Это ее наследие, а не мое. Только бы Горпи дали возможность переродиться. Ну что ж... Прервал черный феникс мой с фамильяром мысленный диалог. Раз вы настроены побыстрее вернуться в Академию Демонов, предлагаю пройти в ректорат. И началось. Сначала разговор не клеился, То титаны слишком долго молчали, пока Сантия пыталась высказать требования гарпий. То сама жрица, выжидающая, замирала, поглядывая на меня, словно боясь, что очередной пунктик вызовет у меня недоумение. Да и вообще, на меня смотрели слишком часто, чтобы оставаться дальше безучастной. Да и требования у гарпии были смешны. Ну и куда это? Восстановление купола? Оставить скорлон за гарпиями и горгульями? Да во внутренних делах вы и без титанов разберетесь. Сейчас надо столбить нишу на саруре, а не сажать себя снова на задницу. Пришлось практически сразу отказаться от выбранной тактики молчания. Глубоко вздохнув, уперлась локтями на стол и решительно указала на список Сантии. «Покажи». Пока я внимательно читала, даже не замечала, как меня рассматривают титаны и правители. Только оторвавшись от чтения, поймала на смешливый взгляд дракона-наместника. Да, батюшки своего ректора. Да, список по моему желанию поднялся в воздух и в следующую секунду оказался перед черным Фениксом. Все пункты на бумаге должны быть выполнены, неукоснительно. Более того, они в принципе не касаются Титанов и правителя, который удобно занял бывшую территорию Гарпий. Зизран тут же весело отслютовал мне. Прошу заметить, Херон занял нижние этажи почившего Аскетона». Без объяснений поняла, что так звали Империю Фурий и Гарпий. «Кстати, об этом. Как долго ждать, когда вы опять вернете планете цельный вид? Нижний, средний, верхний мир. Красиво, конечно, но Сарур должен выглядеть иначе. Я изучила мало, но мой фамильяр мне подсказывает, что планета живая, и ей не нравится то, что вы тут из поколения в поколение творите». «Мы собирались объединить земли в самые ближайшие сроки», – вступил в беседу Лефан, драконий наместник. «Это слишком затратная магия. Понадобится чуть ли не вся энергия источников». Жалик пропыхтел очередной совет, и я не замедлила им воспользоваться, толком не понимая процесс. «Могу помочь. Откуда у тебя такие возможности?» – прищурилась Соломон. Повторяя за мной позу и раздраженно выпрямляя спину, точно школьница за партой. Осталось руку поднять и протарахтить зазубренную до да бессознательного состояния лекцию. «Увы, красотка, я не твой профессор». Хотя, откинувшись на спинку мягкого стула, выразительно оглядела принцессу. «Можно провести один спарринг. Заодно и силы свои проверю. У этой демоницы дар такой, что даже в книгах описан». И это-то при жизни соплюхи. Вместо того, чтобы отзеркалить высокомерие, я преследую в своей теле, мило улыбнулась. От матушки природы. И если вы помните фурию порождения Сарура. Пока титаны не приперлись на эту планету и не наплодили новых рас. Именно ведьмы были богами здесь. Никому не понравилась моя правда. Почти все, как под копирку, поджали губы. Но кто будет печалиться? Ничего нового. «Правда, вообще редко кому нравится. На то она и правда». «Допустим», — кивнул Зизран, снова перетягивая одеяло на себя. «Что тебе для этого требуется?» Получив добро от фамильяра, хмыкнула. «Неправильный вопрос. А вот чего вам это будет стоить?» «Самое то. Кто-то ругнулся, кто-то буркнул что-то себе под нос». Но Зизран Моро и правитель Аралима сидящий по левую сторону от главного демона Херона, переглянулись довольно блестя глазами. «Да...» – пропел Кристал Тартис. «Действительно самое то!» Итак, Пайурзов на столе выдохнула. «Мне не нужна власть. Но вы сами понимаете, что никакой из Империи нынешнего Сарура, Гарпии, не принадлежат и принадлежать не могут. Отсюда возникает неловкий вопрос. Где им жить?» и каким законом придерживаться. Учитывая, что я единственная фурия, а природа гарпий защищать мой род, хочу я этого или нет, а ответственность за них нести мне. Это угнетает. Сантия грустно вздохнула. Пришлось улыбнуться. Выход один. Лорин Орте. Артеган. Это ее наследие, и народ тоже ее. Моя прапра... Моя прародительница была десницей. И в принципе я могу смириться с такой должностью. Без фанатизма помогаю Лорин, когда на того попросит: Не знаю, как сложится моя жизнь, но государственные дела занимают первое место с конца того списка вариантов, в котором я иногда просчитываю ход событий. Отсюда следует простой вывод. Вы не будете препятствовать становлению четвертой маленькой, но империи. Аскитон возродится. Конституция Херона его полностью устроит. Поэтому Гарпи и горгульи будут жить по общим правилам и законам, когда ознакомятся с Ты изучала манускрипт дала? Полюбопытствовал или я удивляюсь. Он же огромен. Я образованная и намерянка. Подкадь до книг. Смутилась, замечаю смешку ректора Нима. В моих интересах ознакомиться с правовыми документами нового мира, чтобы не бледнеть и не краснеть на вот таких вот собраниях. Сирина подмигнула мне совершенно неожиданно, и столько гордости было в глазах блондинки. А значит, Новая империя взамен спокойного объединения и полностью иссушенных источников. Зизран играл, подчеркивал мои требования в пользу от его исполнения так умело, что даже Соломон расслабилась на своем стуле. И императрица, которую не станут утверждать совет титанов! И я скривилась. Выбирать, в принципе, не иского. Почему же? Мое внимание привлек черноволосый мужчина. На первый взгляд дракон. Хотя я могу ошибаться. Еще плохо определяла расы. Не ошибаешься, дракон. Ильяс Рагмар. Дядя Лефана и брат нынешнего императора драконов, который пока <кх> отдыхает в звериной ипостасе, наказанной своей парой. И где только ты это все вычитываешь? Любознательность – это природный дар. И она подсказывает, что лучше копаться в журналах современности. Неплохо бы тебе его развивать. А то балуешься только пыльной периодикой, как книжный червь. Я только мысленно отмахнулась, потому что мужчина требовал к себе особенного внимания. Властный, строгий, достаточно взрослый. Да еще и смотрит с таким интересом, что впору всю периодику собрать и накрыться ею с головой. К тому же он явно не закончил. «Я бы с удовольствием отдал вам свой голос». Лорин, сидящий рядом со мной, и все это время пялящийся исключительно на меня, резко повернулась к дракону. Забавно, но я заметила в глазах девушки раздражение. Хотя могу поспорить, Блонди тоже не горела желанием править. По крайней мере, Гарпия испепеляла меня взглядом последние пятнадцать минут, стоило предложить посадить ее на престол. Чувствую, я не первая, кто осветил такую возможность девушке, но именно мои слова поразили ее до глубины души. «Ваши голоса потеряли силу, когда вы убили Дель Артеган». Вроде бы Лорин не угрожала, но подача сказанной ею фразы промрашила меня. «Хорошо, что рукава длинное платье, а то бы спалилась». «Молодец, девчонка. Ей бы аргона фамильяра последней королевы. Хотя у начальницы стражи фамильяр не хуже. Лиара. Ух, какая она!» Обещаю Жалику вернуться к разговору о его сослуживцах, остановила зарождающуюся неприязнь. «Не тебе, девочка!» «Хватит, Лорин! Хватит! Лорин не девочка!» Перебила я дракона. «Она будущая правительница Аскитона!» Ее полномочия неоспоримы. Если вы хотите остаться при магии и своих источниках, теперь детали. Мы присидели до глубокой ночи. И самое приятное, никто не покинул зал ректората, пока на магическом контракте не были перечислены все пункты договора и на бумаге не появилось аж пятнадцать подписей. На ближайшее будущее в мои обязанности входило сопровождение Лори на территории моего замка которая для чужого глаза представляла себя развалины. Когда я торговалась о дворце Фурий, не стала говорить, что это лишь морок, навеянный сотней фамильяров, торчащих в лабиринте огромного замкового парка. А зачем? А вдруг ребятки передумали бы? Соломон с дядюшкой своего мужа и так волка на меня смотрела. К тому же собственное рвение объяснить сама себе не могу. Просто чувствовала, что негоже дворцу стоять пустым, когда и я, и Лорин можем восстановить город, переселившись на рухнувшую под землю территорию Аскитона. Когда я встала из-за стола, ноги уже гудели. «Правитель Цароса прибудет завтра в Небесный замок», решил предупредить Лифан о возможных недопониманиях. «Пусть он в теле зверя, но я расскажу ему о принятом решении. Отец единственный, кто был против слияния». «Ева разберется». Погладила мужа по плечу Соломон. В один миг, преображаясь из властной политикантеши в любящую женщину. Я даже засмотрелась. Нам пора. Нам всем пора признаться, усмехнулся Зизран Маро. Давно я так не выматывался, эти фурии. Нас Лурин наградили отеческим взглядом. Те еще штучки, так бороться за каждый пункт договора. Правитель хиронов похлопал Орта по плечу и уважительно кивнул. «Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь». «Принцесса!» Остановила я брюнетку, окликнув Соломон почти у порога. Демоница обернулась. «Ты это мне?» «Ну, на ты так на ты. Тебе». Соло от возмущения задохнулось. «Говорят, ты отлично воруешь магию других. Это правда?» Казалось, разозлить сильнее девицу уже нельзя. Подноси фитиль да поджигай. Но мне нужна была ее помощь. Фамильяр велел, а я привыкла полностью доверять его советам. Хочу проверить лично. Не сейчас. Предупредила сразу, отмечая потяжелевшую атмосферу в огромном кабинете директора школы Гарпии и в специально отведенном для дуэли месте. Есения. На мой локоть легла широкая ладонь ректора Нима. «Это очень плохая идея». Признаться честно, я была согласна со Стайлсом, но Жалик твердил одно и то же. «Нам надо раскачать твой резерв посильнее. Эта вредная солка со своей способностью присоски отлично поможет с этим». Демоница приблизилась ко мне, и средний брат девушки немного выступил вперед, хмуря брови. Соломон прищурилась. «Завтра на закате». Как только мой свекр удовлетворится осмотром замка. Третий полигон отлично подойдет. С его контролирующим ограничением мне не придется сдерживаться. Ты не умрешь, Зная наперед, что придумал жалик, фыркнула. Ты тоже. Спасибо. Сложно на вежливость грубить. Наверное, поэтому Соломон круто развернулась и вышла следом за Лефаном Рагмаром. Стайлс! Усмехнулся из угла кабинета Ильяс до сих пор сидящий за столом директора. «Я загляну к тебе завтра в Академию. С проверкой. Как попечитель Совета Титанов имею право». Изящно поднявшись, дракон подбегнул мне. «Прибуду вечером». Кабинет опустел. Даже Лорин решила оставить меня, выпрыгнув за дверь вперед Рагмара. Чуть его не сбив, если быть точной. «Да, услужила ты мне службу, студентка». Ничуть не зрясь, вымолвил демон. Извини те. Сейчас получишь по заднице. Еще раз выкнешь мне. Не обижайся. Кажется, это было самое эмоциональное замечание от демона за последнюю неделю. Насчет дуэли, ты уверена? Ага, сейчас расскажу. Лучше за ужином и в ними. Подустал я что-то шляться по чужим учебным заведениям. Идем. Вот так, совсем ненавязчиво. Мы напросились на свидание. Замечание Жалика огорошило и приятным отголоском отозвалось в солнечном сплетении. У меня запылали уши.